Тиши московского Кремля, под защитой толстых бревенчатых стен, девочка наконец-то в сласть выспалась, провалявшись на войлочной постилке аж до полудня. А когда проснулась, ее ждали копченая курица и большой кувшин хмельного мёда. — Ты лежи, спи да поболее, — заботливо присоветовала тетка, наполняя резной ковш пенным пахучим напитком. Ешь, пей. Меньше двигайся, тогда и щеки зарумянится, и ликом шире до да, кругляги станешь. куда ярко ли получится, вина заморского купит, от него девки крашила снятся, а от вина сирича не от баламута. Однако залеживаться или как няжевским невестам не дали. Во второй половине дня призвали в баню, и само собой в ней оказалось несколько пожилых женщин, внимательно осмотревших гости. Вот так мы, в отличие от Твери, вслух по Витухе ничего не сказали, молчком отпустили. Соломония сначала побеспокоилась, а потом решила, что, как бы негодно и сочли, то погнали бы сразу, долго не ожидая, а раз оставили, все хорошо, бояться нечего. На второй день, несмотря на увещевание четки, она поднялась вскоре после рассвета и, сопровождаемая Евдокией, Холопом и девкой отправила смотреть Москву. Как же это можно — побывать в столице и не погулять? Огромный город сразу обрушился на карельскую гостью шумом и многолюдством. Если в белокаменной твердыне было тихо и пустынно, мостовые пахли ладаном, а тут и там устремлялись к небу выбеленные храмы с золотыми куполами то сразу за подъемным мостом через ров, отделяющий Кремль от китай города, в небеса тянулись качели гигантские шаги. Хохотали кружащиеся на каруселях девицы, пели скоморохи, рычали медведи, гуляющие на задних лапах, да еще в шароварах, кричали зазывалы, пытаясь утянуть прохожих в свои лавки. Коробейники норовили всучить кто пирожки, кто платки, кто свистульки — Персию в ватных халатах звали покататься на слоне, а бессерменные верблюди. На одном и том же прилавке смоглые старцы пытались продать и книги, и ковры, и благовони. Напротив, юную боярышню заманивали торговцы кошмой и складными креслами, под локоток пытались ухватить чеканщики-ювелиры. Чуть не под ноги бросались люди, называющие себя портными обещающие шить лучшие в мире шубы и сарафаны. Уже через полчаса привыкшие к тихим деревням и малым крепостям соломеи стало просто страшно, и быстро перехотелось искать продавцов ткани, бисеры и кутурлина, ярких толстых нитей для вышивания. Шарахнувшись от очередного мальчишки, что кинулся чуть не под ноги с туфлями и серой стеснением замши, боярышня развернулась и поспешила обратно через ров. И с облегчением вздохнула, только оказавшись под стенами гигантской бревенчатой колокольни при храме Иоанна Лестичника. Перекрестилась и охнула. «Евдокия, мы же уж две недели как в церкви не были. К обедне надо сходить, да причаститься. Лежать тебе надо Да вино с салом кушать, ворчливо ответила воспитательница. О, но кожа да кость одни. Кто он такой пазарец? А ты за место, как боканы жевать, то на базар, то в церковь обечь нравишь. Надо, Евдокия, упрямо покачала головой девочка. Не то грех. Соломея тут же свернула к ближайшему храму, выбрав небольшие торжественные, красующиеся на площади перед дворцом, а скромную церковь в проулке в углу за дворцом вошла в прохладный дымный полумрак, у входа купила три свечки, зажгла огонь по Раскеве за себя, Георгию за отца, до распятия за милость Всевышнюю. Затем направилась к священнику и сказала, что хотела покаяться в грехах. Благообразный старец, вышитый золотой нитью ряси, удивленно вскинул брови. Однако же исповедь принял и даже кипятим ей не наложил, сказав, что пропускать службы во время спешного пути простительно. Однако впредь советовал за заутренне не прогуливать. Соломония так и поступила. Каждое утро теперь она отправлялась к службе, а остальное время проводила в светелке, перебрала собранные в сундуке приданы, после чего села у окна вышивать праздничный сарафан. Благо слюда пропускала достаточно света. Ровно на крыльце сидишь, а не в доме. На храпистой тришка, кое у московский шум ничуть не смущался же, нашел нужные лотки и купил бисера. Яркого, малинового, золотого, синего, зеленого, пурпурного, голубого, огненного, да еще и недорого. Заблеклый, привозимый корабельниками в Сабровскую усадьбу или предлагаемый свийскими купцами в Карелии, просили вдвое дороже. Посему девочка еще и кокошник свой смогла заметно улучшить. И понись волоса укрывающую, сделает новую красивую. В таком покое, молитвах и трудолюбии прошла неделя. После чего в верхнем жилье женской половины дворца в один из вечеров внезапно стало шумно и тесно. В горнице, что Соломеюш привыкла считать своей, появились сразу четыре молодые румяные девы, да еще с служанками а две с престарелыми тетками, бдящими честью воспитания юных бояршин. — Прощения просим, краса Карельская! — перекрыл общую болтовню веселый голос боярского сына. — Однако ж в Новогороде еще девицы юные нашлись. Вот принимай, соседок! Умчался, даже не прощался, — вырвался у Соломей. — Это потому, что в сердце с собой увез, — подойдя ближе, улыбнулся Скудияр. Мысленно всегда рядом видел. Вроде бы, как и не было разлуки. Вот посмотри. Он достал из поясной сумки чернёный серебряный браслет, по которому велись во множестве синие малевые капельки. Словно дождь летний на него пролился, да и застыл, сохранив в себе небесную синеву. Вот увидел безделушку сию. Он глазам твоим, она так подходит, что не утерпел. Взял для подарка, прими и сделай милость. Девочку бросило в жар. Ей не просто впервые в жизни дарили настоящее дорогое украшение. Это делал юноша, пробудившую Соломея симпатию и подарком, ясно дающий понять, что она и сама вызывает у него ответные чувства. Это было объяснение в любви, отлитые в серебре и покрытое эмалью. Поэтому для корельской красавицы исчезли посторонние голоса, исчезли теснота и запахи утомившихся в пути великокняжеских невест. У Соломеи застучало испуганное сердце, словно трепетной дичи в руках охотника. Налились краской лицо и уши, она потопила взор и произнесла одно только короткое, но заветное слово «Да». Боярский сын вложил браслет избранницы в руку, и от прикосновения... Проезжали колко-мурашки вверх по руке, вырвались на плечо, растекаясь по спине, по груди, тут же напрягшейся, по шее и вверх на лицо, и жар спал. Сломею словно наоборот, в зимний холод бросила, она надела браслет на левое запястье, вскинула глаза на счастливого, улыбающегося молодца и прошептала. «Я каждый день к заутрине в церковь Рисположение хожу, проводишь». На рассвете и на женскую половину не пустят, — так же тихо ответил Кудеяр, — у крыльца встречу. Он слегка поклонился, отступил к двери, позвав за собой у гостей мужского пола и скрылся с глаз. И только после этого Соломея услышала горестное причитание тетки. — Да как же ж можно подарки-то мужей чужих принимать? Ты же обязан ему выходишь. То и на обещания похоже, а люди что подумают? Это просто браслет Евдокия, тихо ответила девочка. Без делушки ничего, более. Мужи и бабам чужим безделушки не дарят. То либо женам, то ли и все срамота. И не думай даже, одну тебя к заотре не отпущу, глазы из тебя не спущу с сегодняшнего дня. Не отпускай, безмятежно согласилась Соломея. Она была совершенно счастлива. Безнадежно, счастливо, и все прочее в этот миг было ей безразлично. храм расположенный от входа в женскую половину Великокняровского дворца находился совсем недалеко, сажни триста, не более. Однако же молодые люди никуда не спешили, и путь у них получился долгий и заметно больше часа. — Вовремя вы отъехать успели, — щурясь на солнце, — сказал Кудеяр одет лишь валую косовородку и синие полотняные штаны, заправленные в красные софьяновые споги. Бритую макушку боярского сына прикрывала все та же простенькая кричневая тофья, в какой он появился еще в первый раз в Твери. Почитай тем же вечером, туда сразу два каравана добрались, из нового города до Собского. Князь Челомеев возрадовался всемерно, однако же братчину свою — Своей воды не бросил, токма повод у побратимов поменялся. До того с горя до позора вино заморское переводили, спеши с радостью. Через день еще же из Смоленска красавицы добрались, да от Себежа всего ровно пять сотен числом с одного нового города четыре ладьи. Сказывали, чуть не на неделю раньше вас из города отбыли. Как вы их опередили, уму непостижимо! Поспешали на совесть, нестерпев, втиснулась в разговор тетка Евдокия. Воспитательница семенила позади парочки, следя за безопасностью и непорочностью боярышни. Она постоянно норовила втиснуться между молодыми людьми. Получалось это плохо, а также взяться при ней за руки кузьера Соломея все же не исковали. Даже просто плечами соприкоснуться и то не получалось. Оставалось только разговаривать, да и то набравшийся впечатлений или как княжеские слуга больше сказывал, а девочка слушала. — Вот уж! — Все на девах сих припоздавших отыгрались в достоль, покачал головой кудиар. Ох, сквитались за волнение предыдущее! И повитухи сквитались, и подячие и князья тоже повеселились, одних высвоясь свояси отправляли за родинки на плечах аль на шей. Про лицо уж не сказываю, иных за то, что волос жидкий, коса с волосом чужим вплетенным, аль короткая просто. Кому из повитух бедра не нравились, кому зубы неровными казались, кому глаза малыми. Подячим, то возраст больно малым, аль великим казался, то родовитость сомнительно, родители в малом числе по коленам расписаны. Какая родовитость сбеспокоила Соломония Сабурова, что сама была из детей боярских. Ниже из людей свободно к токмо-крестьяне. Да, да, согласил Скудьер. Низья наши, сумароков до да Челомеев. Многие их завернули лишь потому, что недостаточно родовитыми сочли, дабы перед государем предстать. Видишь, дочерей боярских к тебе токмо-четыре добавилось. вести мородичи как-то побратимов у Маслеви. А пицари в избе земской на то лишь смотрели, как родословно и составлено. Коли что не нравилось, то прогоняли, и все. Чего им старание прикладывать, коли из десяти дев девять отослать надо? Только полусотни придирок у них не нашлось, их и доставил. Здесь тоже больше пяти сотен собралось, тонко стромской. Опять втиснулась в беседу тетка. Голубки наши, дабы среди них перед князем не потеряться... Кушать надо хорошо на хорошо да отдыхать, а не по церквям темным, душным, да дымным стоять. Али, ноженьки свои в ходьбе пустой стаптывать. Обедать давно пора, а вы все ходите, да ходите, доходите, да ходите. Дома поворачивай, Соломеюшка, хватит уж попсту время трать. Молодые люди послушались, свернули к дворцу. У крыльца, поднявшись на пару ступеней, девочка обернулась. — Тафья твоя скушна, больно кудьер. Давай хоть крестиками вышью, аль калавратом могу, или вязью сарацинской. Хочешь?» О пущей радости мечтать не мог. Сдернув свою тюбетейку, боярский сын протянул ее карельской красавице. Соломея приняла головной убор и опять касание мужских пальцев заставило ее вздрогнуть и зардеться. «Что ж тебе вышить, добрый молодец?» — шептом спросила она. «Имя», — моментально ответил кудьер. «Имя». Главное, заветное, кое-да час своего последнего в сердце носить стану, а вдруг ашибус посмотрела ему в глаза Соломея. значит судьба моя такая. Или заметно пожал плечами ку迪яр. Однако горящие глаза его ясно доказывали, что ошибиться невозможно. Завтра перед утренней я тебя встречу, да? Как ты быстро, добрый молодец! Рассмеялась девочка. За день вышить не успею. Хорошо, постараться, и недели будет мало. Так ведь я не про Тафью спрашиваю, я про первую красавицу земли русской. Хватит уж проход загораживать, барышня. Пойдем, не выдержав, перебила Евдокия. Вы и так до утра прощаться станьте. Завтра опять день будет, утром договорите. — Доброй ночи тебе, Соломея, — скинул руку, прощаясь Гудьяр. «До завтра, боярин!» — улыбнулась в ответ девочка и стала подниматься по лестнице. Едва за ними закрылась тяжелая дверь, как пожилая женщина, тяжело вздохнула. «Что ж ты делаешь, деточка? Забыла, зачем столь долгий и тяжкий путь мы с тобой одолели?» «Ты, не стать можешь, государыней всех земель русских, половины мира!» Ты же глазки мальчишки дворовым устроишь, в любовь играешь. Оно выберут тебя в книги невелики. Что тогда делать станете? — Слугой его близким сделаю, — с легкостью ответила боярышня. — Ничто у государыни преданного слуги быть не может. — За такого слугу и государыню в морозцы быстро постригут. Тяжело поднимаясь по лестнице, — сказала Евдокия. — Негоже допускать подобного бабе замужней. Грех то большой, за всегда проклинаемый. И служители христианские тоже сказывают, нельзя никого любить, кроме мужа своего, и помыслить о том недопустимо. Князья на княжнах женится, тетушка, после малой запинки посетовала Соломоне. на бояршних, Я же из детей, кто меня во дворец, или как княжеский возьмет, пустое, а яр мне по душе. Веселый он и любит. Я прямо чувствую, как тепло ко мне из него льется. Хочешь стать государа, не земли русской? Остановилась на середине пролета лестницы Евдокия. Правительницей мира великого, всевластной княгини. Желаешь всего, чадо мое любимое, али нет? Хочу, после небольшого колебания, честно, ответила девочка. Кто же не захочет? Это какая сказка на его получится! Из карельского леса, да, на трон! Так судьбой тебе сия сказка подарена, соломея. Пусть шанс малый, чудесный, но ей же он все же наклонил саму лицу ее воспитательницы. Крохотный знамо, да к чему его отталкивать коль появился? Ты хочешь стать государыней? Соломония попыталась представить себе, как это повелевать всеми князьями и боярами, самой же никому не подчиняться, делать все, что пожелаешь, и весь мир будет исполнять любые твои прихоти, вся казна твоя, все земли твои, все рати, города, реки, озера, все принадлежат тебе, ты власт над всем, над тобой же никто и ничто. Попыталась и не смогла. Вся ее прежняя жизнь была слишком далека Любых подобных даже невозможностей, от подобных мечтаний. Никакие сказки не могли поведать о том, каково это быть великой княгиней. равно как невозможно понять смертному, как живут и о чем помышляют небесные богини. Все это пронеслось в голове девочки, и она с глотнов кивнула. Да, я хочу. А так старание к тому хоть какое прояви исти себя чти, веди достойно, о красоте заботься, да, Намолться в пригожих и краем глаза не косис. косись. Куде яр твой, знамо, красивый да ласковый, Однако ж баловствусь ему предаться, завсегда успеешь. Коли от ворот дадут от порога великокняжеского, Тогда ему ворот поплатишься, пусть пожалеет. До того же часа веди себя так, ровно ты уж государыня и есть, Дабы ни сомнений, ни подозрений не возникало, — За две-три недели ближние судьба твоя решится. Будущее твое между величием и серостью вечной на волосинке висит. И что ради этого всего несколько дней с глупостями девичьими чутка не потерпеть? Евдокия тяжело вздохнула и пошла далее. — Я потерплю, тетушка, — кинувшись следом пообещала Соломея. — Все, что скажешь, сделаю, коли любит, не забудет, не пропадет, а государы не в вправду. Я хочу, честное слово, тетушка, хочу. Однако все обещания юной красавицы пошли прахом, едва на утро она увидела кудияра, стоящего возле крыльца, в кафтане с желтыми шелковыми петлями, в раностаивой шапке и саблей на поясе. Девочка широко улыбнулась, стремгла, взбежала по ступеням, и желание у нее внезапно осталось только одно прикоснуться к руке паренька. Ощутив блаженную колко-горячую волну, услышать его голос, поймать улыбку его. «Ты чо это нынче такой грозный? Баламот удивилась Евдокия, спускаясь следом без особой спешки. «При службе сегодня, матушка, — пригладил рукоять сабли Кудьяр. — Дни ближние будут хлопотливыми». «Так и служил бы ты, боярин. Чего пришел?» «Упредить хочу без ушей лишних». «Весточка тайная». Я о ней более никому, — понизил голос паренек. — Что ж тебя за тайны такие важные оказаться могут? не без подозрения хмыкнула женщина. — По службе моей, по службе, — понизил голос боярский сын, и властно прикрыл ладонью, оказавшейся на перилах пальца Соломея, перешел на шепот. — Завтра, заутренне, оденьтесь в лучшее, и украшения не забудь Дев, прибывших по до бояр, они еще вчера осмотрели. И в размышлениях на ней прибывают, кого гнать, кого для смотри наставить. Княжец же желает лично на гости глянуть, и как бы невзначай, дабы и самому мнения иметь. Если он к службе придет, сей к лучшему будет красотой его поразить. На пирах, да на торжествах прочих породовитостей гостей сажают, там потеряешься и не увидит. Верно ли сей его Я в карауле усиленном на три дня, — объяснил парень. Князь Челомеев за наследника беспокоится, каковой свиты придет. От него и ведаю. Прости, красавица, бежать надо бы. На. отпустил руку девочки и быстрым шагом пошел вдоль стены. — Вот он, день твой, деточка, — прошептала евдоки. Упустить нельзя, не воротишь. Прихорошить тебе надо на. Совсем чаним да освежить и прирумянить. — Зачем? — Это он рассказал, тетушка совсем о другом спросила, погашей лицом Соломея. — Я ему не по нраву? Хочет отдать мне наследнику? — Понравится, Кудеяр тебе хочет, вот старается, — успокоила Евдокия. — А наследнику понравиться сейчас умеет нужно, просто на глаза попасться, и то удача. — Да не о том ты мыслишь, Чаду. — Ну-ка скажи, ты желаешь стать государни? Желаешь, желаешь, — тогда прочие мысли... Из головы выбрось, так мы в одном думай, место твое на троне, на троне, а не в толпе.